Глава десятая. Ни друг и ни враг. Нериса мало была знакома с удулой, но уже готова была с ней согласиться. Море — то еще приключение. В одночасье темнота проглотила Нерису с головой. Она не успела осмыслить случившееся, пока над макушкой не сомкнулась вода. Из головы начисто вымыла все обиды и злость, осталось лишь желание выжить. Нериса отчаянно забила руками и ногами, но волны с рокотом насмехались, накрывая снова и снова. Под натиском стихии невозможно было долго держаться на поверхности. Нериса очень скоро ушла под толщу воды, вынырнула и раскрыла рот, чтобы закричать. Но буря бросилась к ней в объятия и осталась солью на языке. Заходясь кашлем, ведьма снова скрылась во мраке пучины. Хорошо плавать она никогда не умела. В этом нова была гораздо сильнее ее. Ударяя ногами и руками по поверхности, Нериса пыталась плыть, но тщетно. Силы покидали ее, дна под ногами не было, перед глазами все плыло и мельтешило. Отчаянно загребая руками, она поднялась над водой, пытаясь увидеть берег, но вместо этого встретилась с расколотым бортом лодки. Остатки шлюпки подбросила волна и обрушила их на Нерису. Предвидя удар, она попыталась уйти под воду, но обломок больно ударил ее по голове. Из глаз посыпались искры, растворяясь в пучине. Руки и ноги онемели. Нериса вновь попыталась плыть, чтобы не уйти вниз, но конечности потяжелели. Глаза заволокло пеленой, горлу подступила обида и горечь. Нерисе удалось вырваться с клыка, сбежать из замка короля, обмануть Лорана, а в итоге она утонет, так и не добившись успеха. Кислород в легких иссяк. Тело пробило первая судорога. Нериса раскрыла рот, инстинктивно пытаясь дышать, но вместо этого наглоталась солёной воды. Дурман потянул на дно, затягивая её всё ниже. В последней попытке выплыть наверх Нериса вытянула руку вперёд, но скоро пальцы скрылись за пеной. Гилмор всегда говорил, что победить стихию воды невозможно, только обхитрить. Прежде чем водная поверхность окончательно растворилась во мраке, Нериса почувствовала рывок. Что-то потянуло её наверх. в следующее мгновение Водный полок отошел. Волны пытались снова накрыть лицо, но не достали. В глазах все еще стоял туман, но Нериса смогла рассмотреть во мраке знакомый профиль ларана «Глупый мальчишка! Кому в здравом уме придет в голову мысль броситься после крушения в штормящее море?» Рвение ларана сохранить при себе свой козырь поражало. Удивительно, на что толкало людей корысть но как бы там ни было, Нериса была благодарна ему по меньшей мере за то, что не утонет сегодня, а если и пойдет ко дну, то не одна, а с врагом ведьмовского рода. Сколько продолжалась битва с водой, определить было сложно. В памяти сохранилось лишь то, что в конечном счете волны сменились серым песком, небо заслонили скалы, куда их вынесло море, где сейчас стража короля, кто жив, а кого уже нет. Думать не получалось. Нериса помнила грозовое небо, перепуганный взгляд Алиры, лицо ларана перед тем, как погрузилась в забытье. Яркий свет давил на глаза, заставляя поморщиться. Нериса с трудом разлепила веки и нахмурилась, увидев над собой чистый потолок, поддерживаемый деревянными балками. Что это было за место? «Слава духам-защитникам!» Знакомый голос прогнал остатки дурноты из головы лира темноволосая девушка, облегчённо вздохнула и засуетилась, протягивая к лицу Нериса влажную ткань. Но она легко перехватила руку служанки и отвела её от себя. «Мне не нужна твоя помощь». Девчонка с Кастеровского двора изрядно надоела. Она была так заботлива и мягка, изящна и женственна, пыталась найти общий язык со всеми и каждым, но при этом она явно не была простушкой. Глядя на девушку, Нериса видела в ней все качества, что присущи принцессам из сказок, качества, которыми сама она не обладала. А еще Алира смутно напоминала Залию, темноволосая, как чародейка разума, сообразительная и явно не такая слабая, как хотела казаться. У нее было мягкое лицо, но по глазам видно, что натура колючая. Нериса не знала, как относиться к Алире. «Где мы сейчас?» Севшим голосом осведомилась Нериса, стараясь подняться на локтях. Удивительно, но царапина на плече больше не ныла, надёжно похороненная под толстым слоем лечебного бальзама и перевязи. Взгляду предстала скромная комнатушка с невысоким потолком, светлыми стенами и тёмными деревянными балками. На полу рядами лежали тюфяки, между ними перевёрнуты были ящики, которые играли роль тумб. На одном из ящиков Нериса разглядела кубок с водой, но дотянуться сама не могла, а Алира упрямо вздёрнула подбородок. «Не за что». Вместо ответа произнесла служанка. Не поняла. Нериса нахмурилась и тут же поморщилась. Она поднесла руку к голове и нащупала повязку. Лоб рассекал глубокий порез, напоминающий о недавней встрече с обломком древесины. «Да», — заметила Алира тоном, в котором не осталось былой дружелюбности. «За помощь полагается благодарить». «За что конкретно я должна тебя благодарить?» Нериса рывком села и отметила, что голова не пошла кругом от резкого движения. «За то, что выхаживала тебя всё это время?» — ответила Алира, внимательно изучая её. Нериса потёрла глаза, прогоняя дрему. Взгляд прояснился. Картинка перед глазами приобрела более чёткие очертания. Не было спешки, не велись прятки в темноте. Кругом было тихо, покойно, сухо и мирно. Где можно было найти такое убежище? Нериса поёрзала на тюфике, непривыкшая к мягкой соломе. Прижав руку к колбу, она, наконец, заметила в комнатушке ещё одного человека — стража, у которого однажды отняла меч. «Ренфрид». «Сколько я проспала?» — спросила Нериса, прижимая пальцы к переносице. «Один день и две ночи», — ответил Ренфрид, перебирая в руках камушки, те самые, с которыми он играл с девочкой на малом Гринфорде. «Алира не оставляла тебя ни на мгновение». Нериса хмыкнула. «Разве она просила служанку денно и нощно сидеть рядом с ней? Это был выбор самой Алиры или приказ Лорана». Так или иначе, гадать не хотелось, а пить наоборот. Но чтобы заполучить кубок с водой, придётся перешагнуть через себя. Нериса провела языком по пересохшим губам. Спасибо, Алира. Рада, что была полезной. Сдалась служанка и протянула Нерисе кубок с водой. Ведьма вцепилась в сосуд обеими руками, с подозрением понюхала воду, но быстро сдалась. Горло превратилось в пустыню. Торопливо опрокинув с себя всё содержимое кубка, Нериса не оставила на донышке ни капли воды. Насытившись, опустив кубок, она утерла губы рукавом нижнего платья и только после заметила на руке странный блеск. Наконец, вся картина прошлых дней сложилась воедино, и Нериса подавила злобный рык. Проклятая шакалья морда. Вернув Алире кубок, Нериса поочередно посмотрела то на нее, то на Рейнфрида, желая знать, что пропустила. Она понимала, что верить стражу и девчонке нельзя, но вряд ли они станут лгать по такому вопросу. «Где мы?» «На Рафтмаре», — без заминки ответила Алира, показав Нерисе влажную тряпицу. «Можно пустить ее в ход?» Ведьма согласно кивнула, но сама взяла лоскут и провела им по лицу. Гринфорд остался далеко позади, а вместе с ним и любые сведения о планах Кастера и Нити, что могли привести к разгадке тайной исчезновения родителей. Страница из дневника подземелья В голове Нерисы вдруг вспыхнуло воспоминание. Она потянулась было к рукаву, но отдернула руку. На Малом Гринфорде она переоделась и перепрятала тексты, но теперь на ней была надета новая ночная рубаха. Старые одежды, скорее всего, сожгли, желая спрятать следы, а вместе с тканями погорели и записи. Нериса села и стиснула льняное покрывало на тюфяке. Она снова подвела неарин, не выполнила часть поручения и не выведала никаких сведений о пропаже родителей. Даже крошечный клочок бумаги и тот исчез. В груди защемило, но Нериса успокаивала себя тем, что вернётся на клык не с пустыми руками. Кое-что о планах Кастера было всё ещё при ней. И маленький козырь в придачу. Нужно только дотянуть до дома, а после можно будет взяться за вторую задачу и вновь попытать счастье в поисках родительского следа. А пока нужно дойти до клыка. Нериса провела влажной тряпицей по щекам, протёрла глаза, а после вернула тканя Алире. Рафтмар вообще в другой стороне от Одичалова. «Шторм не дал нам подойти к острову и отбросил на запад. Сейчас мы у наставника Бивана. Раз ты пришла в себя, выдвигаемся сегодня же. Мы и так засиделись. Пойду сообщу ребятам». Алира выдавила из себя улыбку и ушла, оставляя Нерису в компании стража. Проводив девушку взглядом, ведьма сузила глаза и встала с тюфяка, потягиваясь. Косточки захрустели, Кожа на свежих ранах натянулась, но тело наполнилось силами после крепкого сна и было готово к новым перебежкам. Осталось совсем немного до дома. Нериса опустила взгляд на змейку, осматривая руны на поверхности браслета. Наивно, конечно, но она вновь попыталась стянуть мерзкую вещицу, укравшую часть ее силы. И как Нериса позволила сыночку Кастера нацепить на себя этот треклятый браслет? Опасения Лорана были вполне и понятны. Он ясно оценивал угрозу и понимал, что нужны гарантии. Цепь для пса — верная страховка на случай, если зверь попытается сбежать. Разумно со стороны принца. Покрутив запястьем, Нериса проследила за танцем бликов на кольце. Как бы браслет не раздражал ее, он сыграл ей на руку. Без него Нерису ничего не держала под Лилорана, и она могла бы легко сбежать, что в планы никак не входило. Нужно было доставить мальчишку старейшинам. Следуя за ним, якобы связанное с соглашением, Нериса рисковала выдать себя и свои планы, но с браслетом была буквально прикована к принцу. Находясь ближе к нему, было проще отвечать за его сохранность. Живой и невредим он был нужен не только старейшинам, но и ей самой, чтобы избавиться от браслета. И все же оковы ее угнетали. Нериса тряхнула головой. Нужно найти остальных, подслушать их разговор, чтобы знать наверняка, сколько осталось до клыка. Ренфрид следом поднялся на ноги, аккуратно накрыв эфес меча рукой. Нериса глянула на мальчишку с прищуром и раздраженно фыркнула. «Не трусь, на этот раз не нападу», — успокоила она, направляясь к двери. «Я и не трушу», — ответил Ренфрид. «Неужели?» Вспыхнув, Нериса вскинула бровь и вытянула руку, поднимая в воздух мелкие камушки, с которыми играл ранее страж. Осколки заплясали в воздухе, но на поддержание их полета сил не хватало. Рука задрожала, на лбу выступили бисеринки пота, Нериса сжала губы и расслабила хватку. Камни упали на дощатый пол. Вот что осталось от силы. Вот на что давал волю браслет. Половина, даже меньше половины доступной энергии. Ренфрид облегчённо вздохнул и прикрыл глаза. Нериса заметила его напряжение. Ещё недавно он смело шёл с отрядом, отбил стрелу от сердца ларана а сейчас весь обмяк, исходя потом. В чём фокус? Нериса помнила скованное лицо Ренфреда в день чтения, когда он с прочими рыцарями собрался в подземелье. Теневой страж будто оцепенел. Краски покинули его щеки, ни о какой смелости и речи не шло. Мальчишка позволила безоружить себя. В тот раз искали ведьм, в этот раз он остался с такой наедине. Понимание пронзило Нерису молнией. Вот что пугало его, вот в чем причина. Он боялся магии. Нериса хищно ухмыльнулась, но оставила колкости при себе. Сейчас подшучивать над стражем не было времени, но она запомнила его слабость. Толкнув дверь, Энериса вышла в коридор. Ренфрид потянулся следом за ней. «На рафтмор еще не просочились теневые стражи с Гринфорда?» — спросила она на ходу, рассматривая стены и потолок. «Не уверен». «Что можешь мне отвечать?» «Что они просочились?» «Почему это?» «На это есть ряд причин». «Непогода?» — недоверчиво уточнила Энериса. «Не уверен». «Не уверен, что погода им помешала?» «Что могу отвечать?» Нериса фыркнула и насупилась, больше не поворачиваясь к мальчишке. Пусть и дальше строит из себя верного стража. «Не ответишь, прокляну!» Из вредности поддразнила она. «С браслетом не выйдет!» Нериса готова была поклясться, что из ушей у нее повалил пар от обиды. Насупившись еще больше, она скривилась и ускорила шаг. Куда идти? Нериса не знала, но долго гадать не пришлось. Узкий проход тянулся лентой от комнаты к следующей, сбивая с пути. Но в лабиринте ясно слышались знакомые голоса. Нериса пошла на их зов. «Верхом, так будет быстрее». Голос принадлежал Бивану. Нериса помнила звучание его слов и благородный выговор. Это был чистый диалект Рафтмуров. Пеший отряд менее заметен, чем конный. На этот раз говорил точно Лоран. Звучание бархатное, но с искрящимися нотками, готовыми вспыхнуть и превратиться в улыбку. Нужно определиться, что важнее — скорость или скрытность. — Котлы и метёлки, какое верхом! Ты меня в седле видел хоть раз? — заворчал Бардес. — Я видела однажды, — мягко вставила Алира. — Тогда ты затмил... — Олдреда, придворного шута! — девушка засмеялась, без злобы или укора. Из комнаты послышался дружный смех, подхваченный парнями, но вдруг в разговор встрял новый голос, и Нериса ускорила шаг. На форт ротер Ротерфоле никому нет дела до всадников, а вот толпа опеших незнакомцев вызовет подозрение Нериса бесцеремонно вошла в помещение непроизвольно поморщилась. Глаза отвыкли от света дня. Серое солнце пробивалось лучами сквозь узкие окна в трапезную, падая бликами на скудно собранный стол. Кувшину с водой, куску черствого сыра и небольшой буханки хлеба было явно свободно на пыльной столешнице. На скамье сидел Лоран, вытянув длинные ноги, и биван с перемотанным торсом. Когда он получил ранение, Алира покачивала в руке кубок с водой. Барда свозился со стеклышками, что вечно таскал на носу. глянтика ваша чудная проснулась!» — буркнул тот же незнакомый голос. Нериса нахмурила брови и опустила взгляд, находя глазами приземистую женщину, упершую смуглые руки в бока. Карлица. Незнакомка едва доходила Нерисе до пояса, но телосложение женщины было складным. Руки бугрились мускулами, пальцы — мозолями, кожа была тёмной. Одежда её, как и прочих рафтмуров, не отличалась изяществом. Кожаные штаны, ленты с запрятанными в них ножными нижняя грубая рубаха и плотный жилет с лямками, что удерживали топоры. Волосы незнакомки белели снегом, как у Бивана, а глаза ярко сверкали, как горящие угли. Женщина была воином, и, судя по тону, который напомнил Нериси Аниарин, не выступала тем самым наставником. «Мюрелл, это Нериса» тактично вставил Биван, наполнив кубок водой. «Как себя чувствуешь?» — участливо спросил он, протягивая ей кубок. В добрые намерения кого-либо из собравшихся Нериса не верила. Что бы они ни говорили, как бы ни демонстрировали сочувствие, Нериса не собиралась поддаваться их чарам. В голове не укладывалось, что теневой страж мог сопереживать, но Биван все больше раскрывался перед Нерисой, и она терялась в догадках, зачем ему это нужно. «Очевидно, лучше, чем ты». — ответила она, кивая на повязку на торсе Рафтмура. — Довольно, — отчеканила Мюриел. — Меня не интересуют имена, меня заботят способности. С какого возраста обучаешься? Придирчиво полюбопытствовала она, в одно мгновение обижав Нерису дугой. Догадливый да, бес. Нериса опустила кубок с водой, искоса посмотрев на женщину. Первое, что вдолбил в голову наставник Сайрус, никогда не рассказывая о прошлом, чтобы не пришлось жалеть в будущем. Нериса взяла его слова за правило. Она согласилась идти, но не обещала рассказывать о себе. Сделка с Лораном этого не предполагала. Нериса видела, как напрягся Лоран, явно заинтересовавшийся вопросом Мюриэл. Чего они ждали? Откровений? Нериса не собиралась удовлетворять ни его любопытство, ни любознательность женщины. Кто она вообще такая? Кто они все? Из всего отряда Нериса прониклась больше симпатий лишь к тощему Бардасу, который своей нервозностью, светлой шевелюрой и манерами всячески напоминал о Нове. Нерисе страшно не хватало подруги, сестры, и она искала утешение в капризном библиотекаре. Он был прост, в меру избалован, но честен. От него Нериса меньше всего ждала подвоха и все равно относилась с опаской. Слабый телом вполне силен головой. От таких жди сюрпризов, самых неожиданных и неприятных. Ренфрид и Биван — теневые стражи. Враги любому, кто косо взглянет на принца или помыслит недоброе. Если молодой рыцарь еще уступал Бардосу познанием и страшился колдовства, Её старший, закалённый воин, был не на шутку умён и подготовлен. К чему рассказывать им о себе? Так они узнают, на что она способна и будут готовы в случае чего. Тёмная лошадка Алира. Открытая книга, но на мёртвом языке. Нериса не могла её прочитать, раскусить, хотя успела подумать, что раскусывать вовсе и нечего. Просто принцесса со двора, выросшая в тени королевы, обычно улыбаться и прислуживать. Но от слуг и жди яда в миске, да змею под подушкой. С Алирой Нериса не стала бы откровенничать. И, конечно, Лоран — хитрый и прозорливый, хищный манипулятор, имеющий дурную привычку превращать любые сведения в своё преимущество. Лучше уж она поведает все свои тайны бесам-пересмешникам. Да, все эти люди помогли Нерисе бежать, вывелись со двора, хранили молчание, каждый что-то сделал. Но Нерису этим было не обмануть. Никому нет веры, никому из людей. Ниарин ясно дала понять, что свита королей — народ переменчивый и склонный к обману. Сейчас все эти люди были друзьями, но стоит архиву открыться, как каждый достанет из-за пазухи наточенный топор. Хорошо, что тайник не придется открывать. Нериса лелеяла мысль о скором возвращении домой, о том, как старейшины схватят ларана о том, что эта гонка вот-вот прекратится, нужно только дотянуть до клыка. Опершись плечом на дверной косяк, Нериса сложила руки на груди, стараясь не злиться и не напрягать мышцы, чтобы никто не заметил их рельефа. Прикусив щеку, она напряженно сделала вдох. Смолчать не получится, все взгляды были обращены на нее. Придется врать. Благо в этом за последние дни Нериса поднаторела. «С восьми зим». Выдала она крупицу правды, чтобы дальнейшая ложь была убедительнее. не было подмастерьем у оружейника». Интересный оружейник. Где это у нас в подмастерье женщин берут? хмыкнула Мюриэль и вздёрнула голову. Имеете что-то против женщин, умеющих обращаться с оружием? нерисов скинула бровь. Дорогуша, раскрой глаза, укоризненно гаркнула Мюриэль, уложив ладони на лезвие топоров. Хочу знать имя этого уникума и руку ему пожать. Да котлы и метёлки окаянные, громко заворчал барда, согнувшийся в три погибели над линзами. Все взгляды мигом обратились к нему, и Нериса была благодарна библиотекарю за возможность избавиться от столь пристального внимания. «Я не могу завязать узелок!» «Давай помогу!» — вызвалась Алира и взяла из рук юноши линзы и нить, помогая разобраться с узлами. На этом разговоры закончились. Мюрриэл надоело читать нотации и бить кулаком о стол. Служанка помогла Бардосу с оптическим прибором, Биван и Лоран развернули карту фелд полностью переключая внимание на мосты и переправы. Нериса, радуясь тому, что на нее не обращают внимания, подошла к ребятам и не без интереса заглянула стражу через плечо. От ларана она предпочитала держаться подальше, боялась задушить или размозжить череп о стол. Кто тогда снимет браслет? К тому же стоило отбросить своей гордыню и ненависть и поблагодарить его за спасение из воды. Но Нериса не хотела этого делать. Он спас не ее, а силу, на которую нацепил браслет. Этот человек не друг, и его следует сторониться. Ренфрид держался неподалеку, более расслабленный в компании друзей. Нерису забавлял его страх, но при этом нервировал. Она, как, впрочем, все ведьмы и колдуны, не монстр, которого следует опасаться. Бояться нужно тех, кто без стеснения указывал на невиновного и называл его злодеем. Того, кто притворялся человеком, когда по натуре он зверь. Нериса снова перевела взгляд на ларана Глядя на его силуэт, она задалась вопросом, монстр ли он или чудовище тот, кто его породил? Лоран склонился над картой, задумчиво водя изящными пальцами по пунктирам. Пепельные локоны едва взвились и волнами упали на глаза. В свете дня порезы его лице показались четче, а скулы острее. Линия носа была прямая. Стройная фигура казалась отнюдь не чудовищной. Все в нем выдавало обычного человека. Однако внутри него жил настоящий бес. Нериса накрыла рукой браслет на запястье. Непрошенный подарок от ларана словно проклятие прося о доверии, обмануть, это ли не предпочтение зверя. Железо, которое, по словам Новы, было врагом для магии, оставалось холодным, не поддаваясь теплоте тела. Это был народный предмет, словно заноза, засевшая в коже. Ненавижу. Значит, поедем на север. Заключил Лоран, аккуратно скользнув рукой по карте. От Рафтмара до Форт-Роттерфола. Но у меня есть подозрение, что там нас могут поджидать люди моего брата. Чтобы теневые стражи могли ступить на форт Роттерфолл с миссией, им нужно получить разрешение у короля Роттеров. Это, как правило, занимает много дней. К тому же я сомневаюсь, что форт Роттерфолл с распростертыми объятиями примет грифонов. Теневых стражей при исполнении на острове точно не будет. А вот наемники-одиночки очень даже могут быть. Биван сложил мощные руки на груди, перекатываясь с пятки на носок. Нериса Искаса глянула на Ренфрида и выгнула бровь. Неужели он не мог рассказать об этом? «Ребячество!» — страш возмутимо пожал плечами. «Нам придется спрятать твое лицо под капюшоном, Лоран!» Алира опустила взгляд на карту и прижалась бедром к столу, что привлекло внимание Рафтмура. Взгляд Бивана украдкой скользнул по ножкам служанки и тут же вернулся к карте. «Что за мерзость!» Нериса кисло поморщилась, наблюдая за сценкой. На протяжении всего пути эти двое искали друг друга, но стоило им сблизиться, как оба отворачивались, будто ударились лбами. Нериса никак не могла взять в толк, что между ними происходило, но вникать в их отношения не хотела. Союз или распри между головорезом и змеей ее никак не касались, хотя их обмен взглядами немало интриговал. Они глазами говорили на одном, недоступном для окружающих языке, но вслух свои слова сказать не могли, как будто в них была заключена сила, способная убить любого, кто их услышит. «Полагаю, я могу даровать народу удовольствие взглянуть на меня?» С характерной усмешкой заметил Лоран прятать такое лицо под мантией преступления. «У тебя морда побитая, как у пьянчуги. О каком удовольствии ты говоришь?» — хмыкнул Биван. «А вот тут я с тобой поспорю. Женщинам нравятся шрамы на мужском лице», — парировал Лоран. «Что, правда?» — подначивала его Алира, вскинув тонкие брови. «Ты и ты», — Лоран демонстративно отвернулся. «Я с вами больше не разговариваю». «О, духи, защитите!» — громогласно гаркнула Мюрел и опустила тяжелый кулак на стол. «Закрыли все рты!» Столешница вздрогнула от удара, подпрыгнул кувшин с водой. Нериса поёжилась. Этой воинственной женщине определённо было о чём побеседовать с Неорин, а им обеим с Галин, чтобы научиться спокойствию. «Ротеры, это вам не рафтмуры!» Встав на скамью, Мюриэл расправила плечи. «На большом острове даже дети держат Алибарду увереннее, чем вилку. Вас с вашим театром тут же раскусят!» «Я вообще удивлена, как вас до сих пор не взяли люди Кастера!» Нериса нахмурилась. Она умела вытаскивать нужные сведения из общего котла чужих бесед, и услышанное замечание не прошло мимо. Что значило это «люди Кастера»? Нериса не была столь прозорливой, как Лоран, и не отличалась познаниями Бардеса, но заметить морскую раковину среди серых камней уж точно могла. «Люди Кастера! Какого беса!» Постепенно мысли в голове закружились, как жернова мельницы, перемалывая зерна подозрения в пыль понимания. Лоран говорил, будто стража на Гринфорде была под началом Самоэля, поддерживаемого советом, что король играл лишь роль пешки. Но так ли это было на самом деле? Нериса подозревала, что не может весь двор отказаться служить кронпринцу, полагаясь на доводы, свиты и советы наследников. А что, если сам правитель выделял младшего сына? Что, если стража, гоняющаяся за беглецами по островам Гринфорд? Это не марионетки Самейля, а всего-навсего подданные и верно служащие Кастеру. По крайней мере, это объяснило бы, почему Лоран не мог отдать приказ. Слово «беглого принца» — ничто в сравнении со словом «короля». Но если это так, и Нериса доставит мальчишку старейшинам, можно ли будет использовать его как рычаг давления на родителя? Все слишком запуталось. Нериса понимала, что ей всё равно ничего не расскажут. Ей было положено знать ровно столько, сколько положено знать ведьме. Не больше. Она задумчиво сложила губы в тонкую нить. Для начала нужно добраться до дома и сдать мальчишку неарин а уже после думать об остальном. С возможностью давить на короля или без неё, пленённый принц — это в любом случае преимущество. Особенно теперь. Взгляд вновь упал на браслет. Если с Лораном что-то случится в пути по вине наемника, то кто сможет снять треклятую змейку? В животе скрутился тугой узел. Лоран был прав. Теперь он для Нериссы самый близкий друг. Она не могла допустить, чтобы с ним что-то приключилось, до тех пор, пока он не откроет замок браслета. На небе развернулся беззвездный гобелен синего цвета с серыми разводами. Близился вечер, а вместе с ним набежал осенний холод. Мюрриэл не прекращала читать норовоучения, находя любое действие поводом для укора. Неприятно было это признавать, но Нериса прониклась с симпатией к бойкой женщине, обеспечившей беглецам тепло и кров на короткое время. А может быть, она просто соскучилась по урокам, ей не хватало суровой неорин, понимающей мягкой галин, мудрого Гилмора и серьезного Сайруса. «Не забывай!» — рывком затянув бечевку на суме, гаркнула Мюрриэл. Нериса нахмурилась и непонимающе посмотрела на Ренфрида, застегивающего ремень ножен на поясе. Страж весь день держался поблизости, как настоящая тень. Нериса даже успела привыкнуть к его компании, и сейчас была бы не против, если бы он подсказал ей, чего от нее хотят. Но мальчишка ответил тем же отсутствующим взглядом. Из всей болтовни Мюррел понял он едва ли больше, чем сама Нериса. «Чего не забывать?» — прямо спросила она у женщины, закинув ремень сумы себе на плечо. «Мастера-оружейника!» — подсказала Мюрреэл, снова уложив бугристые руки на бока. «Нужно быть благодарным тому, кто научил не сгибаться под тяжестью наковальни и молота». Нериса поджала губы и молча кивнула в знак благодарности. В словах и взгляде Мюрреэл сочилась какая-то глухая боль, которую женщина не смогла скрыть за напускной грубостью. Нериса вспомнила пустые комнаты, пыльные тюфяки на полу, покрытые паутиной факелы в кольцах. «Этот дом давно опустил Камин потух и едва теплился, догорая последним углем. Нериса склонила голову на бок, уступая в борьбе своей любознательности. «Где ваши ученики, Мюрриэл?» Женщина взметнула на нее горящий взгляд, обрамленный облаком белых ресниц, и нахмурилась. Мгновение Нериса думала, что сейчас Мюрриэл выхватит из ножен топор и садонет им по ее голове. Но наставница молча отвела взгляд, роясь в кипе плащей. «Я больше не учу». «Почему?» «Всему научила». «Разве вам нечего рассказать другим?» «Я все рассказала!» Нериса раскрыла рот для следующего вопроса, но не успела сказать и слова. Мюрриэл грубо всучила ей в руки плащ и брошь для крепления ворота. Больше не говоря ни слова, женщина ловко спрыгнула со скамьи и торопливо удалилась, оставляя ведьму из стража одних. «Ты понял хоть что-нибудь?» Взвешивая в руках драпировки, Нериса искоса посмотрела на Ренфрида. «Лучше не спрашивай», — вскинув ладони, сдался мальчишка. Нериса озадаченно осмотрела драповую ткань в руках и застежку. Затем посмотрела на Ренфрида, что молча пожал плечами в ответ и все же отпустила ситуацию на время. К чему вникать в историю Мюррел, если та не хочет делиться? Но, натягивая на плечи драп, Нериса решила — нужно узнать у Бивана. Закончив приготовление, Нериса вышла на стылый двор в сопровождении Ренфрида. Теперь в осеннем вечере не так сильно ощущался холод. Тело надежно пряталось от пронизывающего ветра под тканью теплой одежды. Ноги обтянули штаны, грудельнули туники, тканей покрывал сверху плотный дублет. На предплечье Нериса надела наручи, чтобы защитить руки и спрятать гадкий браслет. Не хватало только оружия. Чувствуя на запястье тяжесть оковы и сон силы земли, Нериса была бы рада любому крошечному клинку. Но меч ей не полагался. Указав направление, Ренфред повел к восточной стене, где ждали Алира и Бардес. Нериса молча замерла рядом с ними, прищурив глаза в попытке увидеть Лорана с Биваном но ни принца, ни стража не было на дворе. «Ждите, я выведу лошадей», — приказала тем временем Мюррелл, и беззвучно исчезла. «Она меня пугает», — признался Бардес, когда женщина удалилась. «Впечатляет!» — то ли поправила, то ли согласилась с ним Алира. «Да, она всегда была немного странная», — поддержал библиотекарь Ренфрид. «Не вижу ничего странного. Наставник без учеников — это и впрямь странно» подметила Нериса с подозрением, высматривая недостающих членов отряда. «Не странно», — тихо произнесла Алира, и Нериса не смогла устоять. Она перевела взгляд на служанку и нахмурила брови. «О чем ты?» Алира не без труда оторвала взгляд от своих сапог и подняла глаза. Чувствуя, что истина где-то рядом, Нериса склонила голову на бок и выжидающе вгляделась в лицо служанки. Алира все же проиграла в этой игре и нехотя проговорила. «Все ее ученики мертвы», «Как так?» — нахмурилась Нерисса во все глаза, посмотрев сперва на Алиру, а после на Ренфрида. Перехватив ее взгляд, теневой страж предпочел ответить опущенными глазами, будто камешек под его сапогом мог ответить вместо него. «Должно быть учитель такой!» — буркнул Бардас, пританцовывая, чтобы не зябнуть. Мюррейл раньше была самым известным наставником, ее выходцы служили коронам по всему Фелддермииру, но ее уроки — дар, что был сродни проклятию. Она обучала лучших из лучших. Мюррел готовила воинов, они шли на службу, присягали на верность и служили так, как были обучены. Лучшим образом. Говорят, они были в разы сильнее берсерков севера. И скоро в учениках Мюррел увидели нешуточную угрозу. Свои же короли отправили этих рыцарей на плаху. Но почему не казнили наставницу? Нериса, не понимающая, нахмурила брови. «Не будет учителя, не будет учеников». «В назидание!» Ее пример держит в узде остальных наставников. Казник-то, Мюррел, ее ученики бы искали мести. А так, одна женщина против королей. Она проиграла. А она сама не ищет месте Я думаю, да. Представь только, каково это жить с мыслью, что все они погибли из-за тебя. Не все, догадалась Нериса, но вовремя прикусила язык. Вот почему в глазах Алиры стояла боль. Вот почему Мюррел молчала. Вот почему тюфяки в комнатушке покрылись пылью. Не желая больше отправлять учеников на смерть, наставница оставила предназначение. Лелея возможность помочь одному оставшемуся воспитаннику, Мюррел рискнула своей головой или бросила вызов королю, укрыв у себя беглецов. Она шла на измену, пытаясь сберечь Бивана. Нериса прониклась большим уважением к женщине. Во всей этой гонке она совсем забыла, что есть вещи помимо Гринфордов и проклятия от ханы, что на одном большом витраже есть не только брешь, но и трещины, Страдают не только короли или ведьмы, но и прочий народ. Если двинемся сейчас, успеем до высокой луны, поэтому нужно спешить. Лоран с Биваном вышли на двор, затягивая на поясах ремни ножен. Нериса вновь сосредоточилась на первостепенных проблемах, отвлекаясь от философских мыслей. Сейчас ее главной задачей было доставить принца старейшинам. Наконец, недостающие члены отряда присоединились к остальным, и Нериса сразу же поймала на себе изучающий взгляд дымчатых глаз Лорана. Что за идеи на этот раз возникли в его голове? Попытаться прочесть мысли этого человека по взгляду было так же просто, как узнать глубину моря благ. Невозможно. Нериса изогнула бровь и с вызовом ответила Лорану. Ей хватало бессловесных переглядов Алиры и Бивана. Сама она в подобные игры ввязываться не хотела. «Что?» — прямо спросила она. «Хорошо смотришься в одеждах рафтмуров», — оценил Лоран. «Тщательно выбирала наряд. Платье приберегла для тебя». У Мюррейла остались только красные. Мой цвет — зелёный». Нериса закатила глаза, стараясь не вскипеть. Слава духам-защитникам. Мюррейл вывела на двор лошадей, и ей удалось избежать дальнейшей беседы с Лораном. Отвернувшись от него, Нериса обратила внимание на скукунов Сердце тут же ушло в пятки. Роскошные животные, впечатляющие и пугающие. Нериса никогда прежде не ездила верхом. Никогда. На клыке не было животных, ни тебе мелких коз, ни пони, и уж точно никаких лошадей. Возможности овладеть навыком верховой езды у нее не было. Нериса мастерски орудовала мечом, умела вести рукопашный бой, но как забраться в седло и не вывалиться из него, не имела ни малейшего представления. Заметив ее раскрытый рот, Мюрреэл, должно быть, приняла шок за восхищение и гордо вздернула подбородок. «Мои красавицы, и впрямь загляденье!» Женщина едва доставала кобылам до брюха, но потрепала ближайшую по ноге, не боясь, что та взбрыкнет. «Седлайте их, но берегите. Когда дойдете до оконечности Одичалова, отпустите их. Дорогу они найдут». «Не боитесь, что лошади пойдут в обратный путь без наездников через Одичало и форт Роттерфолл?» — удивился Лоран. «Сынок, наши острова тебе не треклятый Гринфорд, где каждый желает прикарманить себе то, что ему не принадлежит. Форт Роттерфолл — город силы». Там полно воинов, и скакуны имеют право расхаживать вольно. Законократство грозит смертная казнь. Если какая гниль погонит моих кобылок, я вытащу вора из Нижнего мира и лично выпотрошу». «Впечатляет», — бесцветно заключил Лоран, забрался в седло и поморщился. Нериса заметила, что его левое плечо так и было опущено, что за рана скрывалась под толщей Джеркина. Стоило ларана неудачно зацепить что-то рукой, как он морщился, будто рана была и правда серьезной. Следуя примеру друга, Биван с трудом оседлал своего скакуна, скривившись не меньше его высочества. Очевидно, рана на боку давала знать о себе. На следующую лошадку элегантно вскочила Алира. Четвертым в седло свободный кобылы полез Бардас. Но сколько ни старался, то не попадал сапогом в стремя, то не мог подтянуться. В итоге на помощь пришел Ренфрид, легко закинув юношу на спину бурой животины. Пришла очередь Нерисы. Ее ждала иссеня черная лошадь с густой гривой. Высокая кобыла одним своим видом и размерами, поражающая до глубины души. Нериса знала, что кони людей не едят, но и все-таки стало несколько страшно при виде габаритов животного. «Вставь ногу в стремя, для опоры возьмись за рожок», подсказал Биван, почувствовав замешательство ведьмы. «Да, я знаю», — отмахнулась Нериса. Вышла грубее, чем ей хотелось бы. Она последовала совету стража, как вдруг лошадь всхрапнула, отчего ведьма торопливо бросила дело и на шаг отошла от кобылы. Стала откровенно плевать, что на этот счет подумают остальные. Не хотелось злить эту зверюгу. «Да, Нокси с характером!» — предупредила Мюррел. «Тебе в самый раз, вы подружитесь. Давай, забирайся скорее, она не выкинет из седла больше четырех раз!» «Четырех?» — воскликнула Нериса и поймала себя на мысли, что голос ее точь в точь, как у Новы, когда та говорила про вымерших пещерных гоблинов. «Ну, может быть, пяти!» «Мюррел, прекрати!» — Биван перекинул в руке поводья. Нериса отмахнулась от их разговоров и подошла к кобыле, вставила ногу в стремя, схватилась одной рукой за рожок, второй — за заднюю луку, и с силой оттолкнулась от земли, подтягиваясь на руках. Стараясь с первой попытки забраться в седло, она переборщила с упорством и не успела понять, что к чему, как резво перелетела через Нокси и упала на землю с другой стороны кобылы. «Это было эффектно», — оценил Лоран, удивлённо присвистнув. Он подстегнул свою лошадь и подвёл её ближе к Нерисе, едва свесившись с седла. «Поедешь со мной». «Вот еще». Ударив кулаком в землю, Нериса оперлась на руку и встала. Выпрямившись, она демонстративно проигнорировала предложенную ладонь ларана и снова схватилась за стремя седла, подтянулась, перекидывая ногу через спину Нокси. На этот раз посчастливилась не опозориться. Усевшись в седле, Нериса вздернула подбородок, боковым зрением наблюдая за тем, как Лоран одобрительно качнул головой. Ответив ему суровым взглядом, Нериса поерзала на месте, устраиваясь поудобнее. Трудно было свыкнуться с мыслью, что под седлом топчется живое существо, имеющее не самый лучший характер. Нериса перехватила поводья, стараясь не вздрагивать всякий раз, когда Нокси трясла головой или била копытом. Если верить словам Мюррейл, у нее были все шансы целых четыре раза выпасть из седла, и Нериса решила, что для очередного полета было еще слишком рано. «Хорошо», — заключил Биван, — «едем в ряд по двое». Предупредил он и приблизился к лошади ларана бесцеремонно натянув на голову парня капюшон мантии. «И не выделяемся», — отчеканил Рафтмур. «Ты только что задел мое самолюбие», — заметил Лоран. «Да, я старался». Распрощавшись с Мюрриэл и поблагодарив ее за помощь, беглецы выехали со двора и под стук копыт отправились по широким улицам к северной части острова. Лоран и Биван держались во главе колонны. Нериса ехала рядом с Алирой. Служанка прекрасно держалась в седле — Идеальная осанка, вздёрнутый подбородок, расслабленные руки, согнутые в локтях. Она вполне сошла бы за воительницу, если бы не её утончённые черты и формы. Глядя на себя, Нериса видела криворукую неумёху. Спина согнулась от напряжения, захват поводьев неправильный. Она чувствовала себя гальюнной фигурой на носу корабля, обречённой бороться с ветрами и брызгами. Шествие замыкали Ренфрид и Бардес, постоянно сползающие седла. Нериса изредка бросала кроткие взгляды через плечо всякий раз недобро радуясь, что, по крайней мере, была не худшим наездником в колонне. Нокси недовольно всхрапнула и замедлила шаг. Нериса уставилась на затылок кобылы, боясь пошевелиться. «Ты слишком сильно сжимаешь ее бока», — подсказала Алира. «Расслабься немного». Нериса с опаской расслабила ноги и едва отвела их от боков лошади. Нокси тут же воспрянула и вернулась к резвому шагу. Нериса пошатнулась в седле, вспоминая мольбы всем возможным духом защитникам «Спокойнее», — мягко подсказала Алира и подвела свою лошадь почти вплотную к Нокси. Служанка накрыла ладонью руки Нерисы и опустила их, чтобы та не держала поводья на весу. «Ты слишком напряжена и тянешь на себя узду. Лошадям это не нравится». «Почему ты мне помогаешь?» — спросила Нериса нахмурив брови. «А ты хочешь четыре раза подряд выпасть из седла?» — улыбнулась Алира. Они снова сошли с главного тракта и выехали на проселочные дороги. На Рафтморе улицы заметно отличались от улочек малого Гринфорда. Здесь чаще встречались широкие мостовые, массивные низкие дома с крошечными оконцами, тут и там росшие, как грибы. Центральные дороги были выложены камнями, усыпанными пожухлой листвой. На Гринфорде Нериса не замечала деревьев, а на Рафтморе они выселись всюду, как вековые стражи-великаны. В их ветвях шептал ветер, в корнях шуршала листва, будто кто-то живой копошился у подножия исполинов. Усеянная пожухлой листвой дорога под копытами Нокси шла трещинами и ухабами. Здания трещали по швам, заборы валились набок. Рафтмар выглядел так, будто недавно пострадал от землетрясения, как и Гринфорд. За эту короткую вылазку с родного острова Нериса повидала множество земель. Прошла от одичалой, дважды побывала на Малом Гринфорде, один раз даже посетила Великий. Она увидела Рафтмар, впереди ждал Форт ротерфол но все мысли снова и снова возвращались к родному клыку. Однако смутное волнение в груди подсказывало, что на крошечный остров тянули вовсе не земли и пещеры, а люди. Нериса истосковалась по Нове, Старейшинам, по Юраю и Санте, даже соскучилась по дерзкой залии. Тоска сжала сердце. Стараясь спастись от режущих мыслей, Нериса повернулась к Алире, используя возможность узнать побольше о служанке. «Может быть, та не такая уж и мерзкая зазнайка со двора?» «Ты с детства умеешь ездить верхом?» Казалось, Алира сама искала повод, чтобы отвлечься. Она подвела лошадь к Нерисе. «Благодаря королеве Кадме, да. Сброду не подобает учиться. Таких, как я, в порядке вещей не считать человеком». Запнулась Алира, но Нерисе была понятна боль в ее словах. «Сразу после рождения королева Кадма взяла меня под свое покровительство. Она позволила мне обучаться». Я умею читать, писать, ездить верхом. Все благодаря ей. Моей мамы не стала когда мне было девять зим. А что стало с королевой? Она умерла позднее. Алира опустила голову, и Нериса впервые увидела другую ее сторону. В ней клокотала злость. от Отчего? Болезнь. Но я подозреваю, что в этом замешано что-то еще. Покушение. Алира повела плечами и поджала губы, явно еще сама не решившая, что думать об этом. Нериса не стала пытать. Ее не заботила история человека, давно ушедшего в нижний или верхний мир. Приняв молчаливый ответ, она решила продолжить беседу. «Что происходит между тобой и Биваном?» Нериса поняла, что попала в яблочко. Али разорделась и забегала глазами впервые за заерзав в седле. «Тебе не кажется, что это неуместный вопрос?» — вежливо заметила она. «Я не задаю неуместных вопросов, если они не важны», — прямо ответила Нериса и выжидающе уставилась на Алиру. «И что, по-твоему, происходит между нами?» «Как раз хочу в этом разобраться. Но так что?» «Он мой лучший друг», — невозмутимо протараторила девушка. ой «Ойли, ты меня в чем-то подозреваешь?» Притворно обиделась Алира, хотя в ее словах Нериса отчетливо различила веселье. «Я говорю лишь о том, что вижу. Вы тянетесь друг к другу, но каждый раз приблизившись, словно бьетесь лубами и разбегаетесь. Он мне очень дорог», — сдалась Алира спустя пару секунд. «Ты его любишь?» «Не риса!» — воскликнула Алира. «Я не... Если только... Нельзя! Нам нельзя!» но почему?» «Нельзя и все!» — отрезала Алира и согнулась в седле, заставляя Нерису пожалеть о своем любопытстве. Девчонка со двора оказалась не такой уж ужасной. Она лишь смутно напоминала занощевую залию, но на деле была вполне приятной собеседницей. Женщиной с прочным стержнем, удерживаемым рамками приличия и послушания. Пожалуй, именно за чрезмерный контроль и правила Нериса не любила дворы королей. Душу снова согрело понимание, что если дело выгорит, старейшины помешают Кастеру снять проклятие от ханы, и оно пожрет его с сыновьями, освобождая земли Гринфорда от тирании. Нужно только добраться до острова. Нокси изредка всхрапывала, но Нериса уже привыкла к кобыле, находя путешествие весьма увлекательным. Девушки ехали близко друг к другу, и ведьма украдкой поглядывала на поникшую служанку. Нериса поймала себя на том, что ей, правда, было интересно узнать побольше о сопровождающих ее людях. Если историю Ренфрида она слышала своими ушами еще в тайных коридорах малого Гринфорда, о судьбе Бивана она догадалась из отрывков разговоров, о Лоране она знала все, а о Алире разведала хоть чуть-чуть, то о Бардесе не знала ровным счетом ничего. «Бардес, кто он?» Нериса обернулась через плечо, наблюдая за юношей с длинными светлыми волосами, забранными в хвост. Что-то, бормоча, библиотекарь начал опять сползать с кобылы, но Ренфрид всякий раз был рядом и вовремя ловил мальчишку за ворот. алера посмотрела на старого друга, и лицо ее снова украсила улыбка. «Я отвечу, но в обмен ты мне должна будешь тоже что-то рассказать». «Хорошо», — сдалась Нериса. Свою ложь она заготовила еще в подземелье Кастера, и сказка только ждала момента, чтобы увидеть свет. «Бардос — библиотекарь, и порой мне кажется, что людям он охотнее предпочитает книги и свитки». Он недолюбливает южан, но с ума сходит по северянам. Его корни частично уходят на нордфрос, хотя сам он с востока. Наверное, ты это уже поняла по разрезу его глаз. Он с Гроузоса. северо-восточный, оконечности острова, — поправила Алира. Его привезли морем прямиком из провинции Груце. Кастеру было мало своего народа, и он послал за людьми на Гроузос. «Твоя очередь», — напомнила Алира, оставляя вопрос без ответа. Нериса подавила желание закатить глаза, однако согласно кивнула. Она помнила уговор. «Я родилась и выросла на Одичалом берегу. Родители пропали в море, когда мне было восемь. С тех пор меня воспитывал дядя». «Оружейник?» «Он самый». Нериса утвердительно качнула головой. С Алирой было приятно общаться. Она слушала и слышала, и Нериса это отметила. Какой бы ни казалось милой ее собеседница нужно быть осторожнее со словами. «Как то оказалась на Агринфорде малом?» Алира вопросительно склонила голову. Как и все, отправилась искать лучшей доли. Служанка согласно кивнула и задумалась. Стараясь не акцентировать ее внимание на своих выдуманных родственниках, Нериса боковым зрением следила за Алирой, гадая, о чем-то думает. Скоро девушка не выдержала и задала вопрос, который Нериса предвидела. «Когда ты научилась использовать силу?» Алира понизила голос. «Я имею в виду магию Земли. Тебя кто-то учил?» «Меня никто не учил», — искусно солгала Нериса. Этому нельзя обучиться, это можно только прочувствовать. Думаю, сила пробуждается, когда это необходимо. Вранье далось ей легко. Нериса даже не почувствовала угрызений совести. С самого начала она лгала о Лире, как и учила Неорин. «Не доверяй, защищайся, сплетая обман, словно паук, сеть. Тогда ты не пострадаешь, а враг твой запутается». На самом деле, весь жизненный путь Нериса состоял из учебы. У нее не сохранилось воспоминаний ни о чем, кроме уроков, кроме лиц Ниарин, Гилмора, Сайруса и Галин. Она просыпалась спеша на тренировку, засыпала, видя во снах наставления. Дни в мраке пещер слились воедино и катились прочь, будто огромный снежный ком. С годами Нериса привыкла к силе стихии, приспособилась с ней сосуществовать, как сейчас смогла оседлать Нокси. Ведьма не знала настоящей жизни. Она привыкла учиться и исполнять приказы старейшин. «Но почему, — об этом спрашивала Алира, — из праздного любопытства или собирала сведения для аларана «Почему ты интересуешься?» — Нериса выгнула бровь. «Не каждый день встретишь мага стихии», — безувёрток ответила служанка. «А может быть, мне малость завидно понизила голос она. Нериса бы остановила Нокси, если бы не побоялась упасть из седла. завидно «Постой ты». «Нет». Алира отрицательно покачала головой. «Но могла быть. Моя мама была магом разума». У Нерисы отвисла челюсть. Она и помыслить не могла, что все это время среди врагов была сестра со спящим даром. Будь Нериса сама магом разума, давно бы раскусила служанку. Но поскольку ее силы имели иную специфику, даже не подумала уличить кого-нибудь в колдовстве. Мейер перевернулся с ног на голову. Королева Кадма держала при себе чародейку разума и защищала ее дочь. Лоран считал Алиру близким другом, почти сестрой. Члены двора водились с ведьмами. Да, конечно, маги разума издавна были почитаемы королями, но двор Кастера — иное дело. Наследники первого короля-освободители никогда не чтили колдовство. Придав однажды адхану и заполучив проклятие, они отказались от любой магической силы, соглашаясь на уступки в лице одного наставника и нескольких чтецов. И то, среди последних проводился жесточайший отбор. Сейчас на Гринфорде царствовал моргот алчный и нечистый колдун. Но Нериса не подозревала, что в стенах замка были еще маги, которых принц или сама королева подпустили к себе. Трудно представить, что такое возможно при дворе Кастера. «Интересно, знала ли об этом не Арин?» «Ты выглядишь шокированный», — заметила Алира, и Нериса не стала лукавить. «Потому что так оно и есть». «Прости», — извинилась Алира с легким смешком. Отвечать Нериса не стала, не было слов. «Они продолжали свой путь до наступления темноты». В ночь отряд остановился на стоянку, поутру двинулся дальше. Пейзажи были так однообразны, что Нериса не заметила, как скоро крошечный рафтмарк кончился. Они подъехали к его краю, откуда виднелся противоположный берег форт Роттерфолла. От малого острова к крупному полз массивный каменный мост, стоявший дугой. Как и все прочее на западных берегах, мост отличался масштабностью и мощью. Насмотревшись в пути на пейзажи, Нериса пришла к выводу, что острова Ротеров и Рафтморов будто специально располагались так, чтобы выдержать любое вторжение. Наконец, колонна вышла к переправе. Опустив копыта на мост, Нокси звучно всхрапнула и приподнялась на дыбы. Нериса испуганно сжала кобыли бока и резко дернула на себя поводье что не пришлось животе не по вкусу. Нокси звучно заржала и взбрыкнула, выбрасывая наездницу из седла. «Бесы!» Нериса как мешок повалилась на пыльную дорогу, покрытую опавшей листвой. Все тело, уставшее от езды, завопило от боли. Нериса прикрыла глаза и тяжело вздохнула. «Который раз?» — поинтересовался Лоран, прискакавший к концу колонны. «Первый!» — ответила Алира с доброй улыбкой, и Нериса догадалась, что они обсуждают количество ее падений. «Первый?» — Лоран изогнул бровь. «Что ж, добро пожаловать на форт Роттерфолл!» — усмехнул сон и вновь протянул Нерисе руку. И на этот раз она сдалась. Нериса устала от дороги, от постоянного напряжения, от новых лиц и просто хотела покоя, хоть какой-то уверенности. К чему была бравада и гордыня, когда у нее даже не оставалось сил, чтобы едко ответить Лорану. Нериса не отказалась от предложенной ладони, хотя бы из уважения к нему за то, что взяла Лиру, дочь мага разума, под свою защиту.